Нужны двое. С сомнением покачал головой доктор. Ты же видела, как это делают люди. Они вышагивают с холстом в руках, как солдаты на параде. Потом, встаять по обе стороны сцены, понимаете, из рамы старый холст и встают вместо него новый. «Мы, совы, не глупее людей» ответила бубу я найду в себе помощницу и мы вдвоем сделаем все в лучшем виде подождите я скоро вернусь Бубу улетела и через полчаса вернулась в обществе другой совы птицы были похожи как две капли воды Даже музыканты из оркестра, привыкшие к цирковым трюкам, открыли рот от удивления, когда увидели двух сух. Птицы выпорхнули из-за кулис с холстом в клеве, уселись на рамы, вытащили старый холст, вставили новый и поклонились публике. Они напоминали фигуры из старинных часов. Господи! — шепнул скрипач на ухо трубачу. «Ты видел когда-нибудь, чтобы сова...» «Можно подумать, что эти совы всю жизнь выступали в цирке?» Доктор очень неплохо играл на флейте и разбирался в музыке, поэтому он сам подобрал мелодию, под которую звери должны были давать представление начали сыграть то же, что и во время выступления колодоходцев», — объяснял он дирижеру. «В этой музыке есть что-то загадочное». Дирижер постучал палочкой о пепитр, оркестр взялся за инструменты и сыграл мелодию. Под эту музыку почему-то приходили на ум танцующие под луной русалки. «Прекрасно!» — восхитился доктор. Для танца Коломбиной сыграйте минуэт из Дон Жуана. Я наигрывал его кряки на флейте, когда мы репетировали. А при каждом падении панталоны ударяйте в большой барабан. И вот началась последняя генеральная репетиция пантомимы из Падляби. На настоящей сцене с настоящим оркестром с настоящими кулисами. Поначалу яркие огни ослепили и обескуражили зверей. Но они уже столько раз повторяли свои роли, что могли бы сыграть спектакль даже во сне. И репетиция прошла без сучка, без задодинки. И раньше давались представления с животными, переодетыми людьми. Среди них бывали даже очень хорошие. Но там животных или кнутом, или пряником, или тем и другим вместе заставляли расхаживать по сцене, кувыркаться, приплясывать. Иное дело пантомима и спадлябе. Они и звери играли с удовольствием, а главное, они знали, что от них требуется. А это очень важно. После окончания представления звери выходили на задних лапах на сцену и чинно кладились публике. Ахрюки даже научился улыбаться по-человечески. Принято думать, что свиньи не умеют смеяться. Это ошибка. Они очень часто посмеиваются над людьми. До того, забавными кажутся им эти двуногие странные существа. Но смеются они по-своему. Так что люди о том и не догадываются. их рюки пришлось провести долгие часы перед зеркалом, пока он не научился растягивать улыбки губы. Потом... Trupa doktora doletla.